Агапиту Кашгрю доставляло удовольствие мучить животных во время раусов. Он старался как-нибудь причинить им боль, и даже в его балаганной иронии слышался какой-то злобный отзвук всех полученных им безобидных пинков в зад. Злополучным избранником паяца был Геркулес, которого он терзал, мучил, приводил в отчаяние всевозможными дьявольскими выдумками. Он метил в самые уязвимые места придуркаватого селача, а тот не решался отомстить за себя, боясь одним ударом убить мучителя. И слабый безжалостно злоупотреблял своим преимуществом над огромным страстотерпцем. Однако иногда случалось, что Робастенс, выйдя из терпения, смахивал по яйца лёгеньким вялым шлепком. Тогда гопитка жгрю принимался жалобно плакать крокодиловыми слезами, становился отвратительно гротескным благодаря ребяческим гримасам и уморительным дурацким ужимкам, которым в течение всей жизни ремесло приучало его тело. Но вскоре он усаживался возле своего недруга, прижимался к нему с таким расчётом, чтобы помешать второму шлепку, и защитившийся таким образом, беспрепятственно долбил его маленькими злобными ударами локтем в бок. Называли его толстым трусом и долго сидел, прильнув к нему, заплаканный и сопливый. Трамбанист Представлял собою жалкое существо, жившее в столь глубокой нищете, обычной для низших профессий искусства, что самой его сумасбродной мечтой было выпить в день получения заработка полчашки кофе с рюмочкой водки. Это было пределом его желаний. И вот этот артист, так мало получавший, не имевший даже рубашки, Артист, в одежде которого было больше сала, чем шерсти, да и то свалявшейся, а из отставших подмёток башмаков торчали гвозди, так что казалось, что он ходит на полуразинутой челюсти акулы. Этот человек, столь убогий, был счастлив. Он был привязан к любимому существу, и существо это платило ему тем же и помогало забывать все невзгоды. вплоть до злобных выходок паяться. Он жил в дружбе с цирковым пуделем, который вследствие болезни, сильно напоминавшей заболевания человеческого мозга, страдал припадками внезапной потери памяти. Потери столь полной, что пришлось отказаться от замысловатых фокусов, которые он исполнял, пока был здоров. А тромбонист, мало избалованный любовью себе подобных, как мужчин, так и женщин, до того привязался к бедной собачке, теперь почти всегда недомогающей, что когда замечал особенно резкую красноту ее глаз, лишал себя благословенной чашки кофе, на которую копил несколько дней пасу, и покупал ей проносного. За это, не заслабительное, которое было Ларифлети не по вкусу, А за все заботы, сопровождавшие очищение её желудка, собака-инвалид в минуты облегчения благодарила своего доброжелателя взглядом, выражавшим всю нежность, какую только могут передать глаза животного. Благодарила его даже признательной улыбкой, обнажавшей все её зубы. Да, улыбкой! И Басука эта умела улыбаться. И вся трупа могла бы подтвердить это, так как была свидетельницей следующего случая. Однажды утром на поставленной на земле печке тромбанист разогревал что-то в кастрюльке, хорошо знакомой Лоррифлете. Подиль стоял тут же поблизости, опустив хвост, с надутым, хоть и покорным видом. Он заметил, как сняли с огня дымящуюся жидкость, Как перелили её в миску, сильно размешали деревянной ложкой, а потом, к его великому удивлению, жидкость мимо его носа поднялась кверху, достигла рта тромбаниста и исчезла в нём. В тот миг, когда Ларифлетта вполне уверилась, что снадобье, вызывавшее у неё колики, поглощено её старым другом, а не ею,